дело номер 11 игрушка Куда уходит детство в какие города и где найти нам средства чтоб вновь попасть туда Леонид Дербенёв. Когда ребёнок вырастает он многое перестаёт понимать Александр Кулич Нур Гриардан, первый в своем имени и последний в своём роду, лучезарное дитя Руун, квантотворенный из пыли погасших звезд, прямой потомок Давира, упорядочивателя, безжалостный истощитель врагов и милостивый защитник подданных, истинный и единый наследник верхней крови Давирского квазарата. Не такой уж и длинный титул, глашатый даже не перевёл дух, пока его произносил. Как и положено слугам, он был низшего вида, не руун, а одной из рас, которых они милостиво ассимилировали. Какой-то из ящерных народов, которых в галактике не меньше сотни, эволюция любит выползать из воды на сушу, и на многих планетах древо земноводных дало разумную ветвь. На ступеньку выше глашатая как раз стоял другой ящерн, не только по расе, но и по должности, распорядитель Его гребенин кроустировали статусные знаки, а одежды отличались цветом. Глашатаи кутался в пышном и ярко-красном, даже его чешуйчатая шкура отливала в красные цвета, а распорядители одели и окрасили в синюю гамму с торжественным серебром, как полагается. Здесь вообще все было устроено по канону, потому что трёхглазые Руун, возможно, сильнейшие кинетики в галактике, ценили целесообразность и держали покоренные, простите, принятые в свою сферу влияния народы низгибаемой кинетической хваткой. Да не оскудеет мощь в его глазах, по форме ответил синий и тут же осведомился: "И что с наследником?" Пропал без вести на своей игрушечной планете, доложил Красный. Хм. Как такое возможно? изумился распорядитель. Она прекрасно спрятана и неплохо защищена. С ним были две группы защиты, каждый из которых руководил королевский димар. Обе группы мертвы. Даже высокие димары? Даже высокие димары? Но как? Кто-то заменил управляющие ии планеты. Раньше он заботился о посетителях, а теперь пытается их убить. Убить аттракционами? Серебряный гребень встопорщился в такт изгибу синей надбровной дуги и игрушками. Хм-хм. Можем ли мы в таком случае быть уверены, что Нур Гриардан еще не закончил свое блистательное, но короткое существование? Не могу знать ваше распорядительство. Иерархи Нижней крови пока не заявили о праве наследия, задумчиво сказал тот, изучая сводки официальных дипломатических каналов. Выходит, наследник еще жив. Но скоро планеты выстроятся в единую линию, торжественно и тщательно произнёс глашатай. И тогда на троне Давира, который парит в вечном падении в зеве черной дыры, овеянный прахом умерших звезд и ушедших предков, состоится церемония прозрения. Наследник вступит в правление, и если это не будет дитя верхней крови, нашим властелием станет дитя нижней. «Явственно, как вспышка сверхновой, на той расчет», — эхом отозвался сине серебряный пропажа Нур Гриардана, не могла просто совпасть с наступлением церемонии. Несомненно, что предпримем ваше распорядительство. А что мы можем, хм, предпринять? Попечители нур Нургрярдана отправят спасательную миссию на планету Игрушку, чтобы отыскать наследника, если, конечно, они же его не продали. А наше дело маленькое: ждать исхода и преклониться перед тем, кто взойдет на трон. Кое-что можем, понизив голос, сказал Красный Ящерн. Его выпуклые блестящие глаза сузились, прикрытые нижней пленкой. Есть один истинный специалист, которому можно обратиться в самой щекотливой ситуации, но у меня нет полномочий. Сине-серебряный молчал. Его неподвижное чешуйчатое лицо не выражало волнений или симпатий. Хладнокровие было уящерно в крови, но даже в его прохладном сердце воспоминания о наследнике нур Нургриярдании, о малыше вызывали не распорядителю тепло. Что ж, сказал он после паузы, обдумав положение: когда нас уличат в лояльности прежнему наследнику, инквизиторы решат, что мы действовали согласно канону. Нас подвергнут изгнанию, возможно, не изложению, но не казни. А если новый наследник преисполнен жестокости и решит нас казнить, то тем больше причин пытаться спасти прежнего. Улыбнулся глашатай, и его длинный чешуйчатый хвост свернулся в философскую спираль. Как зовут вашего специалиста? Межпланетный мусорщик Одиссей Фокс. Мусорщик? Разбирается в сортах неприятностей, спец по утилизации проблем. Хм. Примат тонко цыкнул ящерн, просматривая скудное досье. Приматы импульсивны и живут во власти чувств. В нашей ситуации необходимы здравомыслие и самоконтроль, которые редко свойственны теплокровным. Наши повелители теплокровные, мягко напомнил глашатай. Руун, другое дело. Не согласился распорядитель. В их глазах мощь и силы их разума правят порывами тела. Глашатай мог с этим поспорить, но, конечно, не стал. Человек. Ни разу о таких не слышал. Чем они знамениты? Понятия не имею. Видимо, ничем. А, погодите. Люди, это же недоразвитые олимпиары. олимпияры. Личиночная стадия их расы или что-то в этом духе. Лишь единицы превращаются в тех небогов, остальные влачат жалкое существование. Понятно, кивнул распорядитель. Значит, личинка олимпиара. Но индекс успешно решенных дел у этого мусорщика поражает. Вы уверены, что он не накрученная подделка? Уверен сильнее, чем в гравитации Великого Аттрактора. За этого человека поручился наследник одной из великих империй. Оба ящерна на секунду почтительно притихли. Вот, посмотрите, Визиограмма повисла в воздухе над ними, и глашатые с распорядителем синхронно склонились перед высокой фигурой со множеством ветвящихся рогов. Что ж, тогда говорите не о чем», — выждав какое-то время, даже после того, как визиограмма погасла, распрямился синий Распоряжусь нанять этого мусорщика. Надеюсь, он сможет разгрести горы игрушек и подарков, которыми завалена планета, выйти живым из аттракционов и отыскать наследника. Выжить сможет, ведь с ним будет даже не высокий Димар, а единый примар. Распорядитель кивнул, подтянул рукава одеяния и с достоинством двинулся вверх по лестнице. Оставшись один, Глашатый немедленно окружил себя подавляющим полем, склонился в позе покорности и произнес голосом, сдавленным от преклонения и страха: Все выполнено по вашей воле, господин". "Ух ты!" одобрительно сказала Анна. Они стояли бок о бок в обзорной рубке чужого корабля и смотрели на яркую елочную игрушку, висящую в космической черноте. Сложно было поверить, что это хоть маленькая, но планета. Она была не круглая, а rhombически граненая, и на каждой грани расстилалась новая зона для игр. Взгляд выхватывал гигантский хрустальный каток, пышное цветочное поле, вихрящийся туманный лабиринт, сверкающую водную гладь с россыпью островков, пылающий огненный пейзаж с пыхтящими вулканчиками и многое, многое другое. Создатели игрушки постарались до отказа забить ее впечатлениями и возможностями. Судя по краткой справке, которую Фокс открыл в визе окне, эти грани еще и подвижные, как у древних кубиков Рубиков. Их можно тасовать, пробуя разные сочетания и переходы. Планету обнимала причудливая ажурная спираль, несравненные луурские горки, гоночные трассы для самых отчаянных и безумных. А по орбите вокруг игрушки летали луны разных цветов в виде маленьких вурдалов, пожирателей миров. Кажется, они гнались друг за другом, чтобы пожрать. Интересно, какой вурдал сильнее, фиолетовый или золотой? У тебя в детстве наверняка было что-то подобное, восхищённый увиденным спросил Диси. Нет, протянула Анна. Ее живое лицо было одновременно впечатленным и сомневающимся. Лимонные локоны с тонкими голубыми прядями выдавали, что принцесса считала игрушечную планету для ребенка некоторым перебором. У нас не принято отделяться, принцесса пожала плечом. Я играла, тренировалась и училась на малом кольце вместе со всеми детьми Олимпа. Значит, у них все же принято отделяться, только не от бедных или богатых, а от родителей. Выходит, у олимпиаров государство превыше семьи. Какие ценности это воспитала Вани? Фокс на секунду задумался, стремительно строя сценарии развития их отношений, и половина сценариев ему не очень понравились. Они познакомились совсем недавно, и Анна моментально очаровала его своей открытостью, силой и чувств, благородством и красотой, интересом к миру и жаждой правды. Те дни, что они были вместе, оказались насыщены событиями посильнее, чем какой-нибудь мирный и спокойный месяц, а то и год. Но все же Фокс до сих пор не знал Ану. Да и сейчас ему не дали времени подумать о ней. Наследник пропал в зоне управляемой гравитации на кротовых батутах, произнес сосредоточенный Руун, стоявший у панорамного окна. Он был ростом даже не по пояс человеку, а по бедро. Похожий на вытянутый вверх земляной холмик с основательной головой, с твердым внешним покровом, который выглядел как слегка потрескавшаяся обожженная глина. Руун не имел ног, хотя при необходимости мог их отрастить. все его тело было мягкой пластичной массой, которая умела затвердевать снаружи. Это очень помогало поддерживать форму и защищаться от хищников в те древние времена, когда Руун еще не подавили хищников собственной планеты и не принялись за обитателей окружающих миров. В его вязкое тело были вложены шлифованные самоцветы в металлических оправах, когда внешняя часть затвердевала, они врастали в нее, превращаясь в естественные инкрустации. Этот руун был богато инкрустирован полудрагоценными камнями и явно очень высокого статуса. Из глубины шершавого тела выросла вязкая ложноножка. Она была мягкая и беззащитная, как жидкий пластик, но при соприкосновении с воздухом тут же покрылась легкой потрескавшейся корочкой. Вот здесь система зафиксировала последние показания Снейра Нургриардана и первые группы защиты. Затем произошел выплеск асинхронизирующего излучения, причина неизвестна. Возможно, это был направленный взрыв. Вся надотроника и нейры в области батутов вырубились, и связь прервалась. Аварийные системы быстро ее восстановили, но наследник был потерян, а первая группа мертва. Руун не смотрел на людей, стоящих сзади. Он привык к безоговорочному вниманию и знал, что его слова будут слушать и запоминать. Рука отросток указала на одну из граней игрушки, где высились сложные красивые ярусы с металлическим отливом, со множеством узких натянутых мостиков переходов вверх и вниз, каскадами больших и малых платформ, а также серых и коричневых мембран, натянутых между ними. Это был настоящий рай для любителей прыгать. Ты мог начать в любом месте и выстраивать свой собственный маршрут, чередуя мощные прыжки со слабыми, выбирая лететь вниз или вверх. Разные мембраны придавали разные эффекты: красные реактивное ускорение, голубые легкость и воздушность, фиолетовые кружили в сумасшедшую спираль, оранжевые мотали в воздухе хаотично смещая во время прыжка, зеленые замедляли и так далее. При этом в воздухе висели спящие круглые порталы, которые просыпались, если сквозь них пролететь, и создавали маленькую кротовую нору, которая выкидывала тебя из другого случайного портала в этом комплексе. Каждый новый запрыг в таком аттракционе складывался по-особенному, как маленькое приключение. Только последнее приключение малыша Нуку не кончилось добром. Наследник скакал на батутах со своими Шамирай, когда произошел взрыв, и витальные показатели и нейросигнатуры всех троих перестали передаваться, добавил Руун. Волосы Анны моментально окрасились в пронзительно-голубой цвет несогласия с красно-фиолетовыми прожилками возмущения. Она знала, кто такие Шамирай, а тоже знал. Особые клоны, которых выводят как идеальную пару для богатых и важных этноидов, личности Шамирай полностью скульптированы под своего Хару. Это разумные живые существа, в которых нет собственного смысла, только быть идеальной парой для хозяина, друга, любви. На большинстве развитых планет, обладающих нужным уровнем технологий, Шамирай запрещены. Но в паре десятков миров их успешно создают для тех, кто по праву рождения может претендовать на высочайший уровень привилегий. Ведь что может быть более высокой привилегией, чем иметь близкое и преданное существо на протяжении всей жизни, которое существует ради тебя, которое не оставит, не разлюбит и не предаст? Пожизненная гарантия, что ты никогда не будешь один в этой вселенной. У нас мало времени, властно сказал Руун, и его лицо вывернулось наизнанку прямо сквозь твердую голову к стоящим позади. Глаза, как драгоценные опалы, вынырнули из мягкой массы, а обновленное лицо покрылось коркой и затвердело. Вы готовы отыскать наследника? Одиссей посмотрел на примара Эраду, Эр единого утвердителя и защитника высшей крови. Высочайшее звание в Квазарате Руун, получается, с ними в спасательную экспедицию отправился не какой-то телохранитель или спасатель, а, грубо говоря, премьер-министр. Он выглядел как сосредоточенный холмик с тоненькими щупами по бокам и тремя большими глазами, в самом крупном из которых мерцала сила. Ушки крупные сглаженные выступы вправо и влево, никаких отверстий, все слуховые нервы спрятаны внутри. Комичный и величественный, умилительный и пугающий, редкое сочетание противоположностей. Руун был похож на живую игрушку. Что убило первую группу защиты? Предположительно, гравитация. Предположительно? Фокс приподнял бровь. Внутренних данных нет. Все их средства связи и записи были разрушены асинхронизирующим взрывом. Сейчас мы с орбиты фиксируем останки первой группы. Их анализ говорит, что бойцы разбились. Значит, планета использовала контроль над гравитацией в области для прыжков против посетителей. Использовала мастерски, ответил Руун. Мы считаем, что бойцы не просто отяжелели и упали, так часть из них бы спаслась даже с отключенным оборудованием. Вероятнее игрушка устроила серию мастерски выстроенных перепадов гравитации и смен точек притяжения, которая помешала телохранителям предпринять эффективные действия, чтобы выжить. Ведь возглавлявший их Димар Кинетик мог левитировать. Мог, но не при 10g. Понятно. А что с детьми? Среди останков бойцов нет следов детей. Они пропали одновременно? уточнил Одиссей. Ну, конечно, одновременно, подумала Анна, удивляясь этому вопросу. Как еще можно пропасть, если связь отрубила взрывом? Почти одновременно, ответил Примар с разницей вдоль доли секунды. Анна мысленно прикусила язык. И кто был первым, Хару или Шимурай? Почему это важно? с едва заметным напряжением спросил Эраду. Эр Возможно, Примару не нравился тот факт, что представитель младшей расы, как дипломатично трёхглазои кинетики именовали почти все остальные народы в галактике, ищет изъяны в логике экспертов руун, или то, что чужак будет разбираться в интимных тонкостях взаимоотношений наследника и его ближайшего круга. В любом случае, Примар Эраду Эр предпочитал идти официальным курсом. Они были в разных местах комплекса, поэтому волна настигла их с крошечной разницей каждого в свой миг, утвердил примар. Для Анны объяснение выглядело вполне логично. Я просто хочу составить как можно более точную картину произошедшего, миролюбиво кивнул детектив, но его глаза смотрели все так же вопросительно. Он ждал ответа на заданный вопрос. А значит, поняла она, — ответ имеет значение. Руун помедлил, но все же сказал. Первым связь прервалась с одним из шимирай. Затем, три десятых секунды спустя, пропал наследник. После, спустя примерно полсекунды, последние стройки. детектив кивнул своим мыслям, и Анна дорого отдала бы за возможность их прочитать. Он явно что-то уже заметил и понял, но что? считает, что очередность пропажи детей важна, но почему? Может, на ситуацию как-то повлияли их поступки? Но дети исчезли с разницей в доли секунды, какие тут могут быть поступки? Рон прав, они просто находились в разных местах, и асинхронная волна достигла их не одновременно. В какой момент интус, управляющий планетой, поменялся с лояльного на враждебный? Тем временем спросил Фокс Точно не установлено, потому что исходящие сигналы игрушки не изменились. По ним нельзя было сказать, что она взломана, покачал головой Руун. «Служба защиты сначала решила, что это внешнее покушение, что планету атакуют снаружи. Сбой планетарного интуса зафиксировали уже постфактум, когда вторая резервная группа телохранителей, бывшая на приемной площадке планеты, выдвинулась на поиски наследника. Вернее, хотела выдвинуться, но не смогла. Игрушка убила их всех. А за полчаса до этого аттракционы работали как обычно. Да. Нургрий Ордан с друзьями купались в пузырчатых лакунах. Там система могла легко убить их, но не сделала этого. И только после взрыва на батутах началось мятежное поведение. То есть у нас есть разброс в полчаса и любой момент, из которых систему могли поменять, скорее 20 минут. Сразу после купания дети не соприкасались с аттракционами. В течение 10 минут они перебирались из зоны в зону. И в это время Ии не мог прямым образом им навредить, но в момент перехода, буквально одну секунду мог. Когда наследник перешагивал физическую границу между двумя зонами, Ии мог произвести экстренное смещение, и Нур гриардана разорвала бы пополам. Кинетик использовал свои меры времени, но переводчик доносил до Одиссея привычные его уху. Можно допустить, что ИИ не успел сопоставить происходящее и предпринять попытку покушения на наследника, но это маловероятно. В ситуации с группой защиты игрушка действовала без промедления, решительно и эффективно. Фокс задумчиво кивнул. А почему вы не можете просто вернуть контроль над системой? спросила она. Взломать Интеса обратно? Став врождённая игрушка отключилась от общей сети, физически уничтожив узлы связи. Дислокация и неизвестна. Во-первых, он в достаточной степени распределен по сети планеты, поэтому наносить удары по отдельным участкам не имеет смысла, а повредить наследнику можно. Во-вторых, эта планета напичкана разнообразными автономными объектами и способами перемещения. Главное управляющее ядро ИИ может быть в любом из них. Найти его средствами наблюдения и анализа практически невозможно. Будем подозревать каждого плюшевого мишку, кивнул Диси. Совет примаров может вынести решение десантировать рой дроидов, которые принудительно подключатся к планетарной сети в разных точках и начнут одновременный каскадный взлом. Три темных глаза Эраду Эр заполняли расплавленные бронзовые зрачки, но они не были собраны в одну точку, как глаза большинства живых существ, а оставались текучими, как само тело Руун. Зрачки дрейфовали в глазах Эраду как разлитые яичные желтки, и взгляд кинетик оказался расфокусированным, пока не сожмётся в точке, фиксируясь на чем то достойном внимания. "Почему же совет так не сделал?" спросила Анна. "Не начали обратный взлом?" Эраду сделал неопределенный жест, как бы пожал плечами, но всем телом Совет решил, что это слишком рискованно. Даже успешная и быстрая атака требует времени. Если система оценит свое положение как проигрыш, ей хватит времени, чтобы устроить на планете разрушение и опустошение, которое с немалой вероятностью убьет всех, кто на ней находится. Кажется, сам кинетик был не согласен с таким решением, но не мог противиться воле совета. А почему игрушка сама не устроила кукла гидон, спросил Фокс, ведь ее цель убить наследника, а инстинкта самосохранения у искусственного интеллекта нет. Скорее всего, ии потеряла Нур Гриардана и сейчас ищет, чтобы убить наверняка. В максимальном разрушении у наследника все же остается шанс выжить, а планета действует наверняка. Пока самой игрушке ничего не угрожает, она будет продолжать поиски, поэтому совет сдерживает рой на орбите, но он может быть запущен в любой момент. Разумно, она с невольным уважением кивнула. Несмотря на высочайшие ставки, Руун не поддались на соблазны и в сложной ситуации выбрали оптимальный способ действий. Но в волосах девушки плескались сизые волны. Значит, одновременно с уважением она чувствовала тревогу и страх. Ведь в группе защиты были опытные телохранители и сильные бойцы, осторожно уточнила Анна. "Истинно так", кивнул Эраду. Эр "А сейчас мы спускаемся на враждебную планету только с вами". Высший кинетик взглянул на девушку, его расплавленные зрачки не сжимались. Руун смотрел сквозь Анну, как сквозь пустое место. Казалось, сейчас он шевельнет рукой, и на игрушке, висящей перед ними, скомкается километровый кусок аттракционов. В эффектном кино обязательно бы так и сделали. Только со мной, ответил Эраду, Эр и в этих спокойных словах оказалось больше силы, чем в демонстрации, которую он мог применить. Покажите их втроём. Подолголос Одиссей. Примар кивнул, и перед ними развернулась визиограмма, неотличимая от реальности. Малыши сидели бок о бок, довольные друг другом и ели одно мороженое на троих. В мороженом для их расы выступала какая-то весьма твердая, но зернистая субстанция. Они хрустели ей, откусывая по кусочку и передавая следующему по кругу. Но это было явно мороженое. Они жмурились от удовольствия, беззаботно шевелили ушами и ложноножками на головах, не произнося ни слова, а просто разглядывая пейзаж, который раскинулся впереди. В единстве их пос и лиц читалась незамутнённая беззаботность момента, присущая детям очень разных рас. Но Адисею требовалось быстро, буквально за секунды, понять по этой картинке характеры и динамику их отношений. Сейчас не было времени собирать подробные данные, проводить анализ, изучать досье. Да, Анна займется этим вторым потоком восприятия, просеет всю доступную информацию и выдаст какое-то резюме, но Фоксу требовалось сразу задать основы, чтобы строить здание своей гипотезы от верного фундамента. Ошибись в начале, и здание в итоге окажется муляжом. Он впился взглядом в детей. Первый смотрел тремя глазами ясными и пронзительно голубыми, требовательно, будто стремился узнать и понять все на свете. В его глазах блестели три задорных искры. Второй застенчиво хлопал зелеными глазищами, самый забавный из троих. Око его силы было заросшим, он еще не прозрел. Он был самый миниатюрный и младший из них. Третий, старший Любовался миром отстраненно, через верхний фиолетовый глаз, а оба нижних были сомкнуты, будто спали. Он выглядел очень спокойным, словно в свои десять лет все видел и знал. Уголки его губ были опущены, а все боковые щупы загнуты вниз. Одиссей смотрел, как мечтательный малыш, сидящий посередине, замешкался. Он забыл, кто передал ему мороженое и кому нужно передать следующим. Протянул одному, затем отдернул, боясь ошибиться, сунул второму. Третий при этом закрыл глаз и застыл как спящая статуя, а первый, живо оглядев происходящее, фыркнул и передал мороженое спящему. Это была правильная очередность, а второй ошибся. Поняв это, он очень смутился, его уши распухли и выросли в стыде, прикрывая лицо, а мягкие отростки на голове паникли, ведь серый так и не открыл глаз. Так и не взял мороженое, а остался недвижим. Синий снова фыркнул, погладил зеленого, успокаивая его, и не сильно пихнул серого, мол хватит обижаться, бери. На мгновение повисла пауза, лишь подрагивал смущенный взгляд из-под опущенных на лицо ушей. Это смотрелось очень умильно. Вдруг застенчивый второй понял, что делать. Он выхватил мороженое у первого и сам передал его третьему. Тот, как ни в чем не бывало, открыл верхний фиолетовый глаз и принялся с удовольствием хрустеть. Напряжение, спонтанно возникшее, также моментально улеглось, возвращаясь к взаимному согласию. Детектив опустил взгляд. Наследник в центре, уточнила внимательная Анна, глядя на младшего и Роун молча кивнул. А почему у Серого открыт только верхний глаз, спросил детектив. Высокий уровень врождённой силы в сочетании с очень спокойным характером, даже равнодушным, пожал плечами Эраду. Эр Прозрение наступило очень рано. Поэтому он преимущественно смотрит на мир через око силы. Вот, собственно, и вся информация. Я не очень осведомлен о тонкостях Шамирай, потому что не считаешь это существенным, а зря, подумал Фокс. Ладно, главный вопрос: что в вашем квазарате происходит с Шамирай после гибели его Хару? Что? К чему это? опять нахмурился Эраду. Покушение дело рук иерархов Нижней Крови, это очевидно для всех. Единый отец Ордан преждевременно погиб на войне, и нижние используют его гибель, чтобы сменить династию. Взаимоотношения тройки здесь ни причём. Шемирай не могли восстать против Хару, повредить ему или оставить в опасности, они абсолютно преданы Нург гря насколько способны живые существа. И все же, Зрачки Руунс сфокусировались на человеке. Шимира обычных людей получают наследство, равное четверти имущества и курс коррекции реабилитирующих зависимость, сказал он. А затем особые гражданские права, жизнь с ограничениями, но близкую к свободной. Шемирай наследники квазара обладают секретной информацией и могут быть использованы враждебными силами, поэтому они подлежат карцерации, принудительному погружению в кому с возможностью существовать в закрытой ментосфере, пенсия в уютном и безопасном мирке. Ану передёрнуло, ее волосы стали черными, а на щеках играли желваки, одна рука держала другую. Кто ты, чтобы судить нас, дочь Олимпиаров?» не поворачиваясь к ней, спокойно спросил Эраду, безошибочно определив в Парасе Анны принадлежность к империи. У вас детей забирают от родителей и растят в любви к государству, а не матерям, а у правителей и политиков в ходу синтетики. Они могли бы спросить с вас за своей жизни, если бы им позволили. Они синтетики. Ледяным тоном ответила принцесса: "Инты без самосознания, желаний и воли в искусственно выращенных телах, копирующих оригинал, неживые существа. Именно вы вырастили живые тела в зародыше, уничтожив их разум. Каждый из них мог бы радоваться жизни, если бы его мозг не зачистили ещё до рождения". Она осеклась Мы не осуждаем олимпиаров, есть свобода, есть необходимость, сказал Руун, и свобода каждого кончается там, где пересекается с необходимостью остальных. Одисею было неинтересно участвовать в философских и политических спорах, он прошел эти метания столетия назад и в основном на практике. Однажды ему пришлось выбирать: оставить одну из своих планет, зная, что ее население будет убито, или проиграть войну. И он сделал этот выбор, потому что иного выбора не было. После всего, что он пережил, участие в умных спорах было последним, что стал бы делать Одиссей Фокс. она увидела отрешенное лицо детектива, погруженное в омут тайны, и гнев тут же покинул девушку, как схлынувшая волна. Ее восхищала способность Фокса выстраивать воображаемые миры, перелистывать их легко, как страницы картины, и отпускать, когда они уже не нужны, растворять в океане свои фантазии, откуда он сможет создавать их снова и снова, когда понадобится. Благодаря этой способности и своему огромному жизненному опыту детектив быстро вписывался в любые цивилизации и дела, на грани инстинкта и разума осознавал главное исходу расставлял важные сюжетные узлы, а потом нащупывал между ними связь. На планете Руси он сказал ей, что жизнь и сюжет, реальность и вымысел строятся по схожим законам. Анна в который раз прокрутила тот момент, правда и вымысел не противоположности, а параллели, две ветви одного дерева. Все выдуманные вещи произошли из реальных. Так он сказал, и она ему не поверила, о чем горько пожалела. Впрочем, и до сих пор, после стольких подтверждений его правоты, Анна не могла в полной мере понять этот постулат. Ведь сюжет строят люди, а жизнь складывается сама из миллионов следствий и причин. Сюжет может быть удобным для автора и для зрителя, читателя, игрока, в этом его главное преимущество и главная ущербность в удобстве. Впрочем, удобно додумать эту мысль ей не дали, все потоки восприятия невольно сошлись на стремительно растущей планете, куда они опускались. На игрушке нет дроидов, боевых систем, спросила Анна. Нет, покачал головой R2. Наши стратегии не дают Индасам контроля над оружием и военной техникой, что исключает возможность их применения против хозяев в различных сценариях, в том числе и таких, как этот. У игрушки контроль только над сервисными ботами и аттракционами. Они тоже могут убить, но мы знаем их возможности. Не беспокойтесь, вы под защитой давира великого и его крови. Корабль дрогнул, опустившись на приемную платформу и застыл. Держитесь рядом со мной и старайтесь меньше двигаться. Не пытайтесь убежать от опасности в сторону. Это может кончиться вашей смертью. Вы поняли? Да. С готовностью кивнул Одиссей, он предвкушал аттракцион, который увидишь не каждый год и не на каждой планете. Детектив встал прямо за низеньким примаром и утвердителем, готовый быть защищенным с ног до головы. А она держалась последней в рейдовой тройке, ведь она двигалась быстрее и реагировала быстрее необгрыженного старины Фокса, значит, ей и замыкать. Выходим. Раду возвысился и завис, как в медитации на уровне человеческой груди. Голова Руун с веером расходящихся коротких отростков, напоминавших то ли корону, то ли гребень, была чуть ниже подбородка Фокса, любезно не закрывая обзор. Без видимых усилий кинетик полетел вперед, и его направляющая сила повеяла повила с Дисеем в спину, как призрачный попутный ветер, проходящий сквозь их тела. Траб опустился и вынес их на пустую приемную площадку. Несколько часов назад здесь было гладкое пустое поле, окруженное веселой и забавной стеной. Трехметровые фигуры всевозможных игрушечных персонажей разных рас стояли дружным кругом, взявшись за руки и приветствовали прилетающих на игрушку, махали руками, улыбались, пританцовывая на местах. Так было еще совсем недавно, а сейчас повсюду валялись трупы и куски распотрошенных кукол. Голова шелунишки Мо, оторванная импульсным ударом, бессмысленно лыбилась, вцепившись зубами в горло ящера. Глаза телохранителя уже заросли смертной пленкой, а боевой контур был истерзан так, словно по нему прошелся невидимый град игл, способных пробить и защитное поле, и физическую броню. Но этот град не убил и, судя по всему, даже не ранил бойца, лишь разобрался с его защитами, а добил его удар чьей-то ноги, вмявшей грудную клетку. Шалунишка Мо вцепился ящерно в горло просто для верности, контрольный укус Изящная Крюкильда, героиня широко известной серии мультов для самых маленьких, танцевала на тонких ножках, похожих на восемь заостренных палочек, и на эти заостренные палочки грациозно нанизала сразу двоих. Ее собственное кленовидное тело было изорвано выстрелами. Куклы и убитые ей бойцы сплелись в последнем танце, голова Крюкильды беспомощно свесилась вниз, а заостренные палочки волосы свисали, почти касаясь пола. Она словно вышла на последний поклон. Следом громоздился бубель-вубель, игрушка габурской расы. Такого колошматил в детстве будущий ефорейский фанатик, имени которого Фокс так и не узнал. Толстый и жизнерадостный здоровяк бубель-вубель любил с разбегу плюхаться на детей. Такой огромный и безопасный, мягкий бубух и взрывы смеха. А чёрствуя шкуры и габурские дети, визжа от восторга врезались в его легковминаемое тело. Бубель-вубель весил всего ничего и не мог никому причинить вреда, но сейчас он валялся рыхлой кучей, простреленный и разодранный изнутри, а из-под кучи торчали ящериные ноги и хвост. Задохнуться в бубель-вубели поистине необычная смерть. Игрушки, красивые и комичные, милые, не очень, в зависимости от вашей расы и вкуса, валялись то тут, то там, в основном частями. Их полегло больше полусотни, но они забрали с собой с десяток профессиональных бойцов. Куклы не могли пробить защитные контуры, она нарушила тишину. У них нет таких возможностей. Это сделало что-то еще. Она была права. Неизвестный град прошелся по всем ящернам, лишив их привычной технологической защиты. Вы поэтому не дали нам индивидуальных полей, потому что у игрушки есть способ с ними разобраться. Поля мешают мне, сказал Кинетик тихо, как и лишние разговоры. Он плавно подался вперед к пустому и ровному кругу, где не лежало ни одной игрушки, они десятками валялись вокруг. Целый вал ошметков, исковерканные до неузнаваемости, словно перемолотые сквозь крупное сито. Похоже, они атаковали одинокую маленькую фигуру, лежащую в центре. Руун был без защитного поля и без доспехов, и тем не менее он в одиночку уничтожил столько же бешеных игрушек, сколько десяток вооруженных до зубов ящерных телохранителей но и сам погиб. На первый взгляд было неясно, что его убило, но присмотревшись, Одиси увидел, что все три глаза кинетика залиты кровью изнутри. Какая-то вибрация, может, излучение. Хм. Эраду застыл над телом своего коллеги, знакомого друга. Ни единой эмоции не проявилось в фигуре и лице кинетика. Он был как шершавая статуя, и даже мягкие отростки на голове и по бокам едва шевелились, как обычно, но вдруг застыли. Приготовьтесь. Игрушки начали дёргаться и оживать. Те из них, кто остались целыми, размыкали стенное содружество и медленно двигались к новым гостям планеты с намерением их горячо поприветствовать. Разодранные и поломанные фигуры, которых в избытке валялось вокруг, поднимались кто как мог и тоже тянулись присоединиться к празднику. Тело ошалунишки Мо, без головы и без половины плеча, неловко прыгало на одной ноге. Следом за ней, перебирая множеством пальцев, карабкалась оторванная рука какого-то чудика, свиваясь кольцами, ползла безымянная пупырчатая змея. Волоча хвост, топал истерзанный динозавр, а с другой стороны подпрыгивал на пружине экзальтированный музыкант, который раз в две секунды пытался ударить в литавры, но одного литавра не доставало, поэтому он просто махал навстречу своей отрезанной руке. Все это поначалу происходило в фантасмагорической тишине, пронизанной шорохами и скрипами встающих кукол, но постепенно, следуя какой-то выверенной режиссуре, Игрушки начинали издавать звуки и фразы, на которые были способны. Привет, дружок. Елости, а как тебя? Тим-бом-бом, тим-бом-бом, тим-бом-бом. Добро пожа- пожа- пожа. Дзынь! Летели на планету игрушек а угодили в артхаусный хоррор. Подумал Одиссей, а вслух громко выкрикнул: Привет, друзья. Мы не враги, мы пришли вас спасти. Его выкрик потонул в сиренеде нарастающего безумия, которое усиливалось с каждым шагом. У раба завыла сирена, а световой импульсомет от галактитрона затараторил импульсами разных цветов, безвредных, но отвлекающих внимание. Весь этот стенающий вой накрывал пришедших словно безумящая волна, и Ии хотел их ошеломить и отвлечь, чтобы атака получилась неожиданной и эффективной. Но Руун едва заметно повел ложноножкой, и тройку накрыла непроницаемая тишина. Игрушки стягивались со всех сторон, смыкались плотным валом, лезли друг на друга, искалеченные, разорванные, жутковатые, путались вывороченными внутренностями, механикой и надотроникой, с старомодными проводами. Они превращались в единое месиво сотни лиц и морд, которое громоздилось все выше и теснее, охватывая гостей. Анна уже стояла к Фоксу спиной, а сейчас прижалась. Он почувствовал, как ее рука сама собой вложилась в его руку и легонько успокаивающе сжал ее. Зрелище было необыкновенным, когда еще такое увидишь. Адисий любил удивительные истории, неповторимые события и места. Он ценил их куда выше собственного комфорта, удобства и безопасности. Может, поэтому жизнь и дарила ему все новое, словно испытывая, когда человек остановится и скажет: «Хватит! Явно не сегодня. Он завороженно наблюдал за фильмом ужасов, который оживал вокруг них в вязкой тишине. Куклы, фигуры, игрушки и лапочки, зверики, монстрики и няшики сгрудились в купол, закрывший большую часть света и готовые в любую секунду обрушиться им на головы. Пугающие и улыбающиеся рожи смотрели на пришельцев сверху. Руун не шевелился. И в полной тишине было слышно, как бьются сердца двоих людей. "Почему они?" шепнула она. Волна игрушек рухнула вниз. Безумное мельтешение рук, пасти обломков и обрывков клешней, наверняка это сопровождалось парализующим взрывом звуковой атаки, да и светили, сверкали, ослепляли куклы как могли, но пространство вокруг пришедших сделалось блеклым и серым. Все внешнее осталось словно за непробиваемым слоем мощного промышленного энергополя. Вот только никакого поля не было. Они стояли без защит и преград. Одна из игрушек, жуткая ленточная тварь, которая в мирной жизни так красиво кружилась в ворохе своих лент, а сейчас напоминала взбесившуюся банши, все таки дотянулась до Одиссея. Он почувствовал легкое скольжение по плечу, затем по руке, и от этих невесомых прикосновений по спине прошел озноб. Но это было все, что Руун им позволил. Доля секунды и игрушки будто сгребло невидимой рукой, все их красочное разнообразие угодило в один гигантский прозрачный ковш, который по совместительству оказался прессом. Низкий скрежещущий рокот пошел изнутри. Он был слышен даже сквозь звукогасящую сферу. Секунда, и перед ними пульсировал шар величиной с дом. Еще одна, и шар уменьшился вдвое, втрое, в четверо. Отростки на теле Р раду напряженно дрожали, а игрушки дробились и крошились друг о друга, сминаемые чудовищной силой. Лицо Руун оттвердело, как маска. Шар стал размером с футбольный мяч, и внутри осталась одна труха. Примар Эраду повел маленькой рукой и отпустил прах на волю. Бура тлен темными хлопьями и ворохами пыли разлетелся по краю посадочной платформы, медленно оседая и клубясь. Не осталось ничего похожего на действующий механизм или модуль нодов, ничего способного причинить вред. Вернулись слышимость и яркость, на площадке снова воцарилась тишина. Это первая проба, сказал Руун, его голос звучал глуше и тише, чем раньше, он стал говорить быстрее. Игрушка обучается, она сумела преодолеть защитные поля и нашла способ справиться с моим учеником. Пауза была крошечная, почти незаметная, но она была Примару Эраду было привычнее называть погибшего кинетика не учеником, а как-то иначе. Мусорщик. Голос кинетика стал глубже и сильнее, словно до того был обесцвеченным, а сейчас обрел темный цвет. Как мы отыщем наследника? Каков первый шаг? Мне нужно кое-что проверить, тут же ответил Адиси, как будто у него заранее был план. Чтобы понять мышление игрушки, стоит спровоцировать ее и посмотреть, как она себя поведет». Что требуется? Оставим ее на площадке, а сами вернемся на корабль. Рука детектива указывала на Ану. Волосы девушки тут же стали тускло-серыми, а взгляд застыл в легком шоке. Она только что испытала ощущение полной беззащитности перед убийственным валом зомби-кукол, которые рвались уничтожить ее с равнодушной яростью стихии. Лишь невидимая сила Примара защитила их от быстрой и брутальной гибели, а теперь босс собрался оставить ее наедине с планетой убийцей. Вы хотите подвергнуть свою спутницу смертельной опасности, уточнил Эраду, Эр чтобы провести эксперимент? Провокация предполагает риск, пожал плечами Фокс. Руун смотрел на человека, и в его глазах впервые читалось что-то похожее на удивление. Он обернулся к Ани. Ты готова на это? Вы и ты. В языке руун есть десяток разных обращений, которые зависят от меры уважения к собеседнику. Эраду относился к Фоксу как к существу с определенными правами, но младшему. Ану, он и вовсе считал Вайгу служителем, но все же с правом голоса, по крайней мере, относительно ее собственной жизни. Готова? Да, кивнула девушка, она верила. Нет. Примар качнул головой, и Ану с Одисеем шатнуло. Вы можете не дорожить своей войгу, мусорщик, но дети Давира поклялись защищать младших мира сего. Рун распрямился, поднявшись выше в воздухе, он словно стал массивнее и тяжелее, зависший над людьми. Мягкие отростки на голове и по бокам неодобрительно зашевелились, осуждая легкомысленность и риск. Наследник в смертельной опасности, наши служители мертвы, мой ученик погиб, сражаясь. Хватит. Я не допущу бессмысленных жертв. Хорошо, хорошо. Подняв ладони, согласился детектив с легчайшей улыбкой на губах. Я тоже не любитель терять ассистенток. Хорошую ассистентку так просто не найти. Заглянем в Батутный район, осмотрим место пропажи детей. Примар кивнул и поплыл к кораблю с Фоксом повлекло за ним, едва ли не потащило, как тряпичных кукол, взятых мягкой, но не сгибаемой рукой. Когда они вошли на борт и трап стал закрываться, девушка бросила последний взгляд на это странное место. Еще недавно приветливая и беззаботная, обещавшая радость, теперь площадка была усеяна трупами, обрывками и обломками, покрыта подпаленными импульсного огня. Она выглядела как детство, которое закончилось слишком внезапно